поэты Из комнаты всени свеча переходит и гаснет плывёт отпечаток в глазах пока очертаний своих не находит беззвёздная ночь в тёмно-синих ветвях пора мы уходим ещё молодые со списком ещё не преснившихся снов с последним чуть зримым сиянием России на фосфорных рифмах последних стихов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 всего что сокрыто от прочих очей не видеть всей муки и прелести мира окна в отдалении поймавшего луч лунатиков смиренных в солдатских мундирах высокого неба внимательных туч красы укоризны детей малолетних играющих в прятки вокруг и внутри уборный кружащийся в сумерках летних красы укоризны вечерней зари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 Молчанье любви, молчанье далекой дороги тележной, где в пене цветов колея не видна, молчанье отчизны, любви безнадежной, молчанье зорницы, молчанье зерна. 1939